Глава пятьдесят восьмая. Три дня спустя Одингтон зашёл за Кити в монастырь. Она, не находя себе места от беспокойства, сразу вернулась к работе и повёл, как было обещано, на чашку чаю к своей сожительнице. Кити уже не раз обедала у него. Дом был белый, квадратный, парадный, из тех, какие таможня строит для своих служащих по всему Китаю. Столовая, где они обедали, гостиная, где пили кофе, были обставлены добротно и строго. В обстановке ничего домашнего, ни то отель, ни то канцелярия, сразу видно, что эти дома всего лишь случайные, Временное жилище для сменяющихся обитателей. Никому бы и в голову не пришло, что на втором этаже скрыта от посторонних глаз тайна, притом романтического свойства. Они поднялись по лестнице. Одингтон отворил дверь. Китти оказалась в большой голой комнате с белыми стенами, на которых развешаны были свитки со столбиками иероглифов. За квадратным черным столом, в жестком кресле, тоже чёрного дерева и покрытого сложной резьбой, сидела маньчжурка. При виде Китти и Одингтона она встала, но не двинулась им навстречу. «Вот она», — сказал Одингтон и добавил что-то по-китайски. Женщина поздоровалась за руку. Она была очень стройная, в длинном вышитом платье и выше ростом, чем ожидала Китти, привыкшая к уроженкам Южного Китая. На ней была бледно-зелёная кофта с узкими рукавами, прикрывавшими запястья. На чёрных, тщательно причесанных волосах красовался головной убор маньчжурских женщин. Лицо было густо напудрено, щёки от глаз до самого рта нарумянины. Выщипанные брови, как тонкие чёрные чёрточки, рот ярко-алый. На этой маске большие чёрные, Слегка раскосые глаза горели, как два озера живого Агата. Не женщина, а раскрашенный идол. Движения ее были неспешны, уверенны. Китти показалось, что она немного робеет, но полна любопытства. Пока Одингтон говорил с ней, она изредка кивала и взглядывала на Китти. Китти поразили ее руки, невероятно длинные, тонкие, цвета кости, с накрашенными ногтями. Никогда еще она не видела таких прелестных, томных, грациозных рук. В них угадывалась родовитость несчетных поколений. Она заговорила высоким, резким голосом, словно птицы защебетали в саду. И Одингтон перевел Китти ее слова, что она рада ее видеть, и сколько ей лет, и сколько у нее детей. Они сели на три жестких кресла вокруг квадратного стола, и Бой подал чай, бледный и ароматизированный жасмином. Манжурка предложила Китти зеленую жестянку с сигаретами три замка. Кроме стола и кресел, в комнате почти не было мебели, только широкий спальный тюфяк с вышитым валиком в изголовье и два ларя сандалового дерева. «Что она делает целыми днями?» спросила Китти. Немного рисует красками, изредка пишет стихи. А по большей части просто сидит, курит, но умеренно, и я этому рад, поскольку в мои обязанности входит пресекать торговлю опиумом. «А сами вы курите?» — спросила Китти. «Очень редко. Честно говоря, я предпочитаю виски». В комнате стоял слабый, приторно-едкий запах, не то чтобы неприятный, но характерный, «Свойственные восточным домам. Скажите ей, что мне жаль, что я не могу с ней поговорить. У нас, я уверена, нашлось бы, что сказать друг другу». Когда Одингтон перевёл, Манжурка бросила на Китти быстрый взгляд, в котором светилась улыбка. Она сидела в своём пышном наряде, очень величественная, нисколько не смущённая, а глаза на раскрашенном лице были настороженные, загадочные бездонная, она была неестественна, как кукла, и притом до того грациозна, что Китти перед ней казалась себе неуклюжей. До сих пор Китти воспринимала Китай, куда забросила ее судьба, без особого внимания, немного свысока. Так было принято в ее кругу. Теперь же на нее повеяло чем-то потусторонним, таинственным. Вот он, Восток, древний, неведомый, непостижимый, Верования и идеалы Запада показались ей грубыми по сравнению с теми идеалами и верованиями, что словно воплотились в этом изысканно прекрасном создании. Перед ней была совсем другая жизнь, жизнь в совершенно ином измерении. Перед лицом этой куклы с накрашенным ртом и настороженными раскосами глазами искания и боли повседневного мира утрачивали всякий смысл. Словно за размалеванной маской скрывалось огромное богатство глубоких, значительных переживаний. Словно эти тонкие, изящные руки с длинными пальцами держали ключ к неразрешимым загадкам. — О чем она думает целыми днями? — спросила Китти. — Ни о чем, — улыбнулся Одингтон. — Она изумительна. Скажите ей, что я еще никогда не видела таких прекрасных рук. «Хотела бы я знать, за что она вас любит?» Одингтон, улыбаясь, перевел ей вопрос. «Она говорит, что я хороший». «Как будто женщины любят мужчин за их добродетели», — фыркнула Китти. Рассмеялась Маньчжурка всего один раз. Это случилось, когда Китти, чтобы поддержать разговор, стала восхищаться ее нефритовым браслетом. Она сняла браслет, и Китти попробовала его примерить. Но хотя рука у нее была маленькая, браслет на нее не налез. Вот тут манжурка и рассмеялась, как ребенок. Она сказала, что ты Одинктон. Потом позвала служанку, дала ей какое-то поручение, и та, исчезнув на минуту, вернулась с парой очень красивых манжурских туфель. Она хочет подарить их вам, если окажутся впору, объяснил Одинктон. Для комнат это очень удобная обувь. Они мне как раз сказала Китти не без самодовольства, но, заметив, как хитро ухмыльнулся Одингтон, быстро спросила. «А ей они велики?» «О, да!» Китти рассмеялась, а когда Одингтон перевел, посмеялись и манжурка, и служанка. Немного позднее, когда Китти и Одингтон поднимались к ее дому, она повернулась к нему с дружеской улыбкой. «Вы мне и не сказали, как сильно ее любите». «А с чего вы это взяли?» По глазам видно. Странно, это, наверное, всё равно, как любить призрак или грёзу. Мужчины вообще непредсказуемы. Я думала, вы как все, а теперь чувствую, что ничегошеньки о вас не знаю». Проводив её до калитки, он неожиданно спросил. «Зачем вам нужно было её увидеть?» Китя ответила, немного подумав. «Я чего-то ищу, чего сама не знаю. Но знаю, что это очень важно» что если найти, всё пойдёт по-другому. Может быть, это известно монахиням, но когда я с ними, я чувствую, что они знают секрет, которым не хотят делиться. Почему-то мне пришло в голову, что если я увижу эту женщину, мне станет понятно, чего я ищу. Может, она мне и сказала бы, если б могла. А почему вы думаете, что она это знает?» Китискаса поглядела на него и ответила вопросом на вопрос. «А вы это знаете?» Он пожал плечами. «Дао! Путь! Одни из нас ищут его в опиуме, другие — в боге, кто в вине, кто в любви. А путь для всех один и ведет в никуда».